Глава 46 В заботах пролетело еще пять дней. Я полностью отказалась от вина за обедом и даже от настойки балдура перед сном. Никаких подтверждений беременности ни в ту, ни в другую сторону я не находила, но это не мешало воображению работать в полную силу. То утром живот потянет, то запеченная рыба покажется отвратительно вонючей, причем до такой степени, что я приказывала вынести блюдо вон. С Бригиттой мы больше не ссорились. Я старалась подавлять приступы отвратительного настроения, а она, кажется, отказалась от матримониальных планов насчет обольстительного пьянчуги поэта. Я уже не представляла, чем еще заняться. В замке провели генеральную уборку, перетряхнув еще раз даже ковры. Каждый день на рассвете группа наемных охотников отправлялась добывать дичь. Два дня подряд я до заката проверяла в кладовых запасы продовольствия, напитков, угля и древесины, лекарства и сухих трав. Аннет, конечно, опешила от такой настойчивости. Чтобы перестать нервничать, мне оставалось подождать каких-то дней десять. Эмилия, получив мешочек с золотом и отряд гномов-сопровождающих, отправилась в город, который славился своими портными на всю Эританию. Путь туда был не близкий. Плюс принцесса собиралась несколько дней посвятить примеркам. «Раньше, чем через неделю, не ждите», — беспечно махнула она рукой. «А там как раз бал. Я и с малургом вас познакомлю. Мы же одна семья». «Ну, не знаю». Подозреваю, что так, девочка отреагировала на тени у меня под глазами, которые ярко обозначились в последние дни и выдавали все тридцать плюс королевы Виктории. Я не расстраивалась, я же не мачеха из той самой сказки. Радовало одно — болезненность во всем теле, которая сопровождалась дурнотой и даже тошнотой, прошла уже на третий день. Наверное, так чувствовали себя кошки, явившиеся домой после бесконечно длинной ночи и запрыгивающие с разбега на шкаф. Однако и жить с топором над головой неудобно. В конце концов, я сдалась — и, выбрав время на обеде, когда солнце через окно било в глаза, сделало пару шагов по направлению к зеркалу. К мыслям у не я старалась не возвращаться. Куда он опять пропал, и почему не воспользовался той властью, которой так добивался? Каждый день тишины я воспринимала как продолжение передышки. Оно повернулось ко мне безо всяких усилий. Цепи слетели, а магические плетения — За ними я уже не следила, потому что поверхность пошла рябью, и оттуда, без раскачки или настройки, на меня выставился наш темный герцог. Мы молча уставились друг на друга. Мак находился в подвале, а может, в казематах. Стены освещались редкими факелами, но и издали. Всё равно было слишком темно. Откуда тогда удары на с собой зеркало или любой другой передатчик — Даже в полумраке заметно, что он осунулся. «Привет, Тори. Я тут медитирую», — заявил он, словно мы расстались час назад. «Потоки ведут себя необычно. Случились и другие странности. Ты уже отошла и готова обсудить свое новое будущее?» «Он что, сейчас оправдывался?» «Поверить не могу. Где-то рядом с ним шумела вода, но ее источника я не видела». «Нет». Решила проверить связь между зеркалом и мной. Узнать, как поживает твоя удавка. Ты разве не у Калиды? Или у Калиды, и вы развлекаетесь в пыточной? Передавай привет. Скоро с ней увидимся на арене. Дарен поморщился. Он не оценил мои потуги на вежливость. Ты ей тоже не понравилась, такое бывает. А мне не нравится, что ты излишне бледная и вроде бы похудела. Не выношу худых женщин. Меня стало слегка подтягивать в сторону темного портала, в который обратилось зеркало, и не за какую-то определенную часть тела тащило целиком. «Прекрати! Не собираюсь нарушать ваш тет-а-тет!» -тет. «Мне это не помешаешь, дорогая», — ухмыльнулся чернокнижник. «В этот раз я не сомневалась, что меня затянет. Дёрнула же и испытывать судьбу». «У меня есть идея, Тори. Ты перебираешься ко мне». У меня остались еще кое-какие дела. Заодно отработаем магическое послушание. Не хочешь так? Значит, оставайся в замке. Но откажись от трона и сделай меня регентом, и я сам к вам перееду через некоторое время. Я так опешила, что встала как вкопанная, несмотря на постороннее подталкивание. Ты опух, дорогой? Я с места отсюда не тронусь. Куда это к тебе? И никакого регентства. Собрался лишить меня разума? Валяй, но я тоже попытаюсь до тебя дотянуться. Это была чистой воды бравада, основанная на подбадривающих рассуждениях Эмилии и Балдура. Темный родственник в ответ не выразил ни возмущения, ни волнения. Он разглядывал меня, как если бы я была его любимой говорящей баллонкой, почти с умилением. «Не люблю эти твои иномирные словечки. С лицом у меня все в порядке». А вот тебе, Монами, не помешало бы выспаться. Если ты не думаешь жить у меня и не зовешь к себе, то какие ещё варианты? Что же ты мне предлагаешь? Опять этот испытующий взгляд, будто он ждал чего-то. Я должен за тобой присматривать. Ты же моя близкая родственница. Наивная, вот только вчера родилась. Вокруг одни шакалы. Попробовала сосредоточиться на энергетических линиях. Этот сеанс связи необходимо прервать. Он с самого начала оказался еще одной самонадеянной ошибкой. «Я же скучаю, Тори. Об этом ты не подумала? Нет никаких причин отказываться от своей игрушки. Ах, что это я? Ты же не игрушка. Ты волшебный ключик ко всей Эритании». Сколько раз он выводил меня из себя? Сколько раз у меня опускались руки? День за днем я заранее обрекала себя на проигрыш, и ведь проигрывала. Всегда и с постоянством, достойным лучшего применения. Мне давно нечего терять. Ты ничего от меня не добьешься не превратив в ненужный хлам. А это глупо, от меня есть польза. Ты это знаешь, это даже ваш кристалл признал, но ты помешан на личной власти, Даррен, и уже ничем не отличаешься от своего братца. Тонкая нить, что соединяла меня с зеркалом, вдруг расплелась, растянулась и оказалась сплошной гигантской паутиной, в которой я беспомощно барахталась посередине комнаты. Даррен продолжал ухмыляться, подтягивая меня к себе, обмотав черными лентами лодыжки и запястья. Его глаза, обшарившие меня от бедер до груди, указывали, что волновал его не только трон. «Никогда, Монамур...» Я не утверждал, что я другой. Не такой, как мой обожаемый Кристофер. Умнее — да, сильнее — да. И я получу то, что должно принадлежать мне. Вся доступная мне магия карбюраторов опять была блокирована. Ленты надежно перекрывали к ней доступ. Ни одного средства против него. Напрасно я собирала силу в руках. Бесполезно. Но тут живот скрутило легким спазмом, Затем там словно запорохали бабочки, тепло отправилось вверх, к сердцу, от него поползло в ладони, а вот с этим я уже знала, что делать. Соединив руки вместе, я ударила на угольной дымной волной с частыми искрами серебра, вспыхивающими по центру. Не ожидавший подобного, чернокнижник на секунду отпустил паутину, Он принял толчок энергии грудью и сейчас озадаченно растирал впадину под ключицей. «Какого полосатого Дедера, Тори? Где ты взяла темную искру?» «А ну, стоять!» — я сказал. Почуяв свободу, я тут же сорвала с себя его петли, развернула зеркало почти без участия взгляда, и оно поехало в угол, заматываясь в цепи. Сверху я надела на раму чехол, сшитый из бордового надкроватного полога. Эта безвкусная тряпка почему-то давала мне дополнительную уверенность. Хороший вопрос, Даррен. Откуда у королевы взяться темные магии? Но это потом, все потом. Мне так легко дышится без тебя. Почему я такая идиотка, что постоянно об этом забываю? С улицы доносился шум и лязг. Я выглянула в окно, откуда как раз открывался вид на подвесной мост. По нему ползли обозы, полные вооруженных людей. Выдохнула. Это не вторжение, а обещанная наместником Элтоном помощь. К нам прибыли наемники.